Меня разбудил какой-то шум, и, открыв глаза, я не поверила тому, что увидела, и сначала подумала, что я все еще сплю. А потом я увидела спину Джека. Он был обнажен по пояс, и по пояс был погружен в море. Волны осторожно касались берега, а потом утекали обратно. А заката, который происходил в небе, просто захватывало дух. Я же лежала на пледе лицом к морю. Так вот где Джек хотел прогуляться. И, видимо, пока сам гуляет, осторожно уложил меня в сторонку. Заботливо с его стороны. Он обернулся и, встретившись со мной взглядом, мило улыбнулся. «Доброе утро, Соня!» «Давно я сплю?» «Да нет, максимум минут сорок». «Не хочешь присоединиться?» Я оглядела всю эту красоту и не нашла предлога, чтобы отказаться. «Хорошо, но сейчас ни чуточки не утро. Да я же шучу. Давай, Соня, иди скорее сюда». Поднявшись, я взяла плед и, аккуратно сложив его, поставила на мопед, а потом побежала к Джеку. Купаться я, конечно, не собиралась, но вот по водичке обязательно пройдусь. Быстро скинула обувь и побежала к воде. Какое же это блаженство бежать босыми ногами по песку, который затем сменился холодной водой. Душа просто раздиралась от бушующих нечувств. — Стелла, ты что, воды боишься? — С чего ты взял? — не поняла я. «Да — Тому уже второй раз у воды, а ты опять отказываешься плавать. Я люблю воду, но только не такую холодную. Ого, какие же мы, оказываются нежные. Что ты хочешь этим сказать? А вот что, Джек зачерпнул побольше воды и брызнул ей на меня. От неожиданности я вскрикнула, да еще и тело прошиб холод. «Джек, ах ты!» И на меня обрушился новый поток брызг. «Боже, Джек, ах ты!» Я побежала ближе и тотчас накинулась на врага, пытаясь подавить его своим весом. Я была, конечно, не тяжелой, но эффект неожиданности сработал, и Джек упал. Вот только я не рассчитала тот момент, что я полечу вместе с ним, и на собою с головой накрыла вода. Цепляясь за его шею, чем только возможно, я пыталась выбраться и снова начать дышать. Кое-как на Джеку удалось меня утихомирить, и вот уже он держал меня на руках. — Ты что, не умеешь плавать? — Когда-то умела, а теперь просто боюсь. — Говорю же, что ты трусишка, а ты мне не верила. — Джек! — Ладно, ладно, не злись. Вытащи меня, пожалуйста, к берегу. Я подумаю, это будет зависеть от твоего поведения. Ну, так нечестно. Эй, а хочешь поплавать? Нет, не хочу, — вопила я. Джек отпустил меня, я закричала. Не отпускай меня, Джек, я утону. Не утонешь, я рядом. Так, — Джек повернулся ко мне спиной, обхвати меня руками за шею. Зачем? Просто сделай это. Ну, ладно. Джек присел, и я обняла его за шею, А потом он оттолкнулся, и мы поплыли. Мне было страшно, но в то же время интересно. Наверное, я так не плавала с самого детства. Мы плыли все дальше и дальше, солнце уже почти ушло за горизонт, но в воде было такое ощущение, что еще чуть-чуть, и мы доплывем до него. И в душу закралась какая-то детская наивная мечта коснуться солнца рукой. Да, глупо, но все же. Но внезапно Джек взял меня за руку и отстранился от шеи. Я запаниковала. — Джек, что ты делаешь? Я хочу, чтобы ты повлала сама. — Нет, я боюсь. Сделай это. — Нет, Джек, я... Просто сделай это. И начал медленно отпускать мои руки. Вперед! — Джек, я боюсь. Ты веришь мне? Я внимательно посмотрела ему в глаза. Сейчас во мне бушевали противоречивые чувства. С одной стороны, я верила ему, но с другой стороны... Я и очень боялась. И все же я кивнула. Куда мне было деваться от него? Джек отпустил мои руки, и я медленно и неуклюже поплыла. Плыла и плыла вперед. Оказалось, что это не так уж и страшно. Вода словно сама держала меня на плаву. Волны осторожно шатали мое тело, я перебирала воду то руками, то ногами, хотя скорее я плыла по собачьей, нежели как-то по-другому. Но все же плыла. И это было одно из лучших чувств. Такая ностальгия, как же я давно этого не делала. Порой самые простые вещи могут значить очень многое. Поплавав в волю, я сказала. Кажется, я устала. Стелла, что? Не хочу тебя расстраивать, но на самом деле ты не проплыла ни на сантиметр. Что? Я опешила и на секунду, перестав плыть, тот час погрузилась под воду. Но Джек сразу оказался рядом и помог. Я огляделась, и да, действительно поняла тот факт, что я не приплыла совершенно ничего. Что ж, бывает в жизни разочарования Но я хотя бы попыталась. Скорее, я это говорила не ему, а самой себе. Поплыли на берег? Давай. Джек взял меня за руку и помог мне плыть. Не замерзла? Спросил он. Немного. Давай принесу тебе плед. Не нужно, я хочу постоять так. Ну, как скажешь. Я обняла саму себя и уставилась на горизонт. Почему я раньше никогда не обращала внимания на такие мелочи жизни? Ваф! Ваф! Я обернулась, и ко мне побежал какой-то милый песик золотистого оттенка. Ой, какой ты милый! Естественно, как любая другая девчонка, я кинулась к малышу и начала его тискать. Откуда ты такой взялся? Осмотрев малыша, я нашла у него ошейник и прочла на кулоне надпись. Держи хвост. И улыбнулась. Такое забавное имя дали этому щеночку. Малыш? Щеночек обернулся на голос Джека. «Хочешь палочку? Лови!» Джек кинул веточку, и Держихвост ринулся в догонку Дальше вечер понесся с новыми красками. Мы будто маленькие дети начали играть с щенком, бегали то от него, то с ним, кидали палки, брызгались и дурачились. Джек не упускал возможности меня чем-то подколоть, а потом я гонялась за ним в надежде стукнуть. А Держихвост так и норовил попасть кому-нибудь из нас под ноги, гоняясь за нами вслед и громко лая. В итоге я, обессиленная, просто завалилась на песок. Немного погодя, Джек лег рядом. Держи хвост, недолго думая, начал прыгать между нами и норовя и дело облизнуть кого-нибудь из нас. «Ох, кажется, теперь я очень хочу себе собаку!» «Стелла!» — услышала голос Джека. «Что?» «А хочешь, я подарю тебе звезды!» «В смысле?» — обешала я. Джек встал и протянул мне руку, и я встала. «Просто посмотри на небо!» Я подняла глаза к небу, а Джек продолжал. «А теперь выбери ту звезду, которая тебе нравится больше всех!» «Выбрала?» я коротко кивнула. «А теперь начни кружиться до тех пор, пока я не скажу тебе стоп, но при этом не отводя взгляда от той звезды. готова Тогда поехали!» Я раскинула руки в стороны и продолжала смотреть на ту звезду. Все кружилось и кружилось. Когда Джек сказал «стоп», я остановилась. Ноги подкосились, но Джек был тут как тут. Он держал меня и не позволяя упасть, а мой взгляд все не отрывался от неба. И потом случилось просто невероятное. Звезды на небе вдруг оживились и начали кружить по всему небу. То, кружась между друг другом, то, принимая быстрый темп, носились по небу словно в драке, описывали какие-то узоры или превращались в какую-нибудь фигуру. И лишь выбранная мною звезда одна стояла не шелохнувшись, пока весь мир вертелся вокруг нее. Словно звезды танцевали свой мистический танец, завладев всем моим вниманием. Я была в восторге от подобного зрелища. «Потрясный волшебный вид и эти теплые объятия! М, м м боже, это просто мой рай на земле! Если я вдруг сплю, то ни в коем случае не будите меня!» Держа хвост с радостным лаем, продолжал бегать и прыгать вокруг нас. «Вот бы заморозить этот момент и проживать такое каждый день!» Зрелище было еще то!